Несколькими часами ранее. Даниил. Все же, отец у меня не без странностей. Не понимаю, для чего нужно было инициировать это совещание, да еще и в нерабочее время. Никто из присутствующих не горел сильным желанием что-то обсуждать, да и вопросов, требующих немедленного решения, не было. Одно хорошо. Удалось быстро свернуть все и отправиться по домам. Соскочился по ляльке до одури. Я так стремительно привыкаю к ней, что же сложно провести день порозень. А сегодня еще все время что-то происходило в офисе. Мы даже по телефону не разговаривали. Сев за руль первым делом, набираю номер Белоснежки. Хочу просто услышать ее голос, несмотря на то, что совсем скоро увижу. Однако моя прелесть трубку не берет, а потом и вовсе врубает телефон. и Это мне не нравится. Еду домой, нервный сигналю с зазевавшимся в пробке, что мне в принципе не свойственно. Как-то неспокойно на душе. В очередном заторе снова набираю ляльку, но ее номер по-прежнему недоступен. Надеюсь, она уже у меня, просто забыл зарядку. Только дома меня ждет разочарование. Ляли там нет. В который раз пытаюсь ей дозвониться, только без толку. Прохожу на кухню с намерением перекусить, я сегодня без обеда. Но открыв холодильник, закрываю его обратно. Черт, куда она пропала? Может, случилось что? Да нет, что с ней могло случиться? На работе задержалась, наверное, или зашла в магазин, а телефон сел. И как только люди обходились раньше без связи. Уверен, что нормально все с моей лялькой. Однако сесть и спокойно пожрать, пока я не знаю, где она и почему не приехала, у меня все равно не получается. Возвращаюсь в прихожую, одеваюсь, обуваюсь с намерением прокатиться до работы Белоснежки. Вдруг она еще там? Подумав немного, оставляю записку у зеркала, если мы разменемся, чтобы не вздумала куда-нибудь срулить, а сидела и ждала меня тут. В Лялькином офисе ожидаемо никого не нахожу. Охранник говорит, что там вообще уже никого из сотрудников не осталось. Решаю заглянуть в ее съемную квартиру по дороге обратно. Маули может Ляля решила оттуда заехать за зарядкой, или что-нибудь еще ей там понадобилось. Все-таки надо было дожать белоснежку, убедить сразу переехать ко мне. Не было бы сейчас этих танцев с бубном. Поражаюсь сам себе. Развел панику на ровном месте. Вместо того, чтобы рыскать по городу, лучше бы дома сидел и ждал. Велька наверняка уже там. Набираю ее номер снова, на всякий случай. Но абонент все еще. Не абонент. Дом, где она квартиру сняла, конечно, мрачный. И не скажешь ведь ничего, обидится. Даже машину припарковать негде. Кое-как нахожу место через улицу. Иду к нужному подъезду пешком. Звоню в домофон несколько раз прилежно дослушивая до конца его пиликанье. Но мне никто не открывает. Решаю для верности подняться и постучать прямо в дверь. Мало ли, вдруг это допотопная штуковина в Лялькиной квартире не работает вообще. Тыкаю в кнопки набирая номер другой квартиры. И вскоре с динамика раздается старушечий голос. «Кто там?» «Здравствуйте. Откройте, пожалуйста, дверь. Я ваш сосед. Ключи забыл». Раздается щелчок, после которого связь прерывается, но дверь подъезда остается закрытой. «Зашибись». Уже собираюсь попытать счастье с еще какой-нибудь квартирой, но тут открывается окно первого этажа, и из него высовывается морщинистая голова с седыми волосами, прижатыми на затылке прозрачной косынкой. «Ты кто такой?» — спрашивает бабуля, осматривая меня суровым взглядом. Я мысленно усмехаюсь. Сканера у бабули не хуже, чем моего отца. «Здравствуйте. Я к девушке приехал. Она рядом с вами живет. Дозвониться до нее не могу. Волнуюсь». «Откройте, пожалуйста, подъезд. Хочу в дверь к ней постучать». «А большое ну отсюда! Наркоман несчастный! А то сейчас милицию вызову!» Грозит мне кулаком старушка. «Кто? Наркоман?» Переспрашиваю я со смешком. «Разве я похож на наркомана?» «Да я вас отребья насквозь всех вижу. То сосед он мой, то к девушке пришел. Врешь, как дышишь. Води в шестьдесят пятую квартиру. Устроили притон, нехристи. Я вас отважу сюда ходить!» «Бабуль, погоди. Да какая тебе бабуля?» Грозно дергивает меня старушка. «Извините, пожалуйста, женщина, девушка. Не знаю, как правильно к вам обращаться. Ты поерничай мне еще!» Потрясает кулаком старушка. «Не надо никак ко мне обращаться. Иди давай отсюда!» «Кому сказала?» «Пока я милицию не вызвала!» «Послушайте, я не в шестьдесят пятую квартиру, честно, клянусь. Я к девушке своей, в пятьдесят первую». Бабулька сердито прищуривается, разглядывая меня еще внимательнее. «Так не живет там никто в пятьдесят первой-то!» Победно выдает она. Снова врешь. Но как же не живет, если я сам помогал ей вещи перевозить? Что же вы за бабушка такая, если даже не знаете, кто в вашем подъезде живет? Старушка пожимает губы так, что их становится совсем не видно, и снова прищуривается. Алка сдала, что ли, уже? Вроде тихо за стенкой, когда только успела, проститутка. Я стою и тихо офигеваю. Этот цирк меня уже не забавляет. Зачем я вообще сюда притащился?» Вот будет смешно, если реально лелька давно уже у меня в квартире ждет, пока тут мило общаюсь с ее очаровательной соседкой. Так я и знала, что тоже какой-нибудь проститутки сдаст. Не успела заехать, как мне уже всякие наркоманы ходят. Ладно, бабушка, я, пожалуй, пойду. Приятно было пообщаться. Я отвешиваю старушке легкий поклон и спешу свалить отсюда, как можно скорее. Иди, иди, давай, нечего сюда ходить, еще не хватало. Несется мне в догонку Возвращаюсь домой всю дорогу, предвкушая, как Белоснежка сейчас у меня по заднице получит. Могла бы хоть сообщение написать, что телефон садится, или попросила бы у кого-нибудь трубу позвонить. Но когда я, наконец, добираюсь до места, выясняется, что лельки там по-прежнему нет. Черт, любимая моя, куда же ты делась?